Глава двадцать вторая. Кадет. Не окажись Дарья рядом со Вдовеевым в то смутное время, он может и не сошел бы с ума, не наломал дров, но точно загудел бы в долгий и тяжелый запой со всеми вытекающими последствиями. Это минимум. Смерть Лешева пошатнула Сергея, оказала огромное влияние на криминальный разум, не меньшее, чем гибель придана полугодиям ранее. Балдит понимал сам, ходит по лезвию. А здесь близкий человек, с которым они говорили буквально вчера, вдруг уходит навсегда. Осознал, что с ним может произойти так же. И скоро Свиридова, естественно, стала больше восток рад переживать за любимого. Племянник несколько дней после похорон Баулина оставался на даче, приходил в себя. Невеста за это время трижды возвращалась к нежелательной теме улететь вместе с ней за границу. Девушка пользовалась уязвлённым состоянием преступника и рассчитывала переломить того, заставить принять правильное решение. Дочь ведька обрабатывала парня с благими намерениями. Да пусто, Бэтмен бежать не собирался. После крещения церковного праздника Сергею понадобилось в город. Встреча с чекистом, связь со Свиридовым и с Вепрем. Дикий сразу после погребения Алексея назначил новое свидание. Эдик гарантировал через посыльного племяннику безопасность. Что странно, ведь, получается, угрозы и 3 дней продолжения не имели. Следовательно, столичный авторитет не держал слова. А где его всё надоело. Он устал, едва не сломался, да и то благодаря невесте. Ему хотелось, чтобы эта история скорее закончилась. По большому счёту стало плевать, выживет или нет. Настолько вымотался. Лишь Даша держала бандита на плаву, словно трос на пристани. Перед отъездом спасителя в плотницкий подопечная вновь подняла тему Серёж, только не останавливай меня и не перебивай, пожалуйста. Об одном прошу. Подумай, не говори сейчас. Нет, пообещай тщательно подумать над тем, чтобы перебраться в Германию. Пусть не со мной вместе, немного позже, но улететь. Я я не смогу там без тебя. Ты представляешь, как я буду переживать, находясь на таком огромном расстоянии, всегда зная, что тебя может ожидать здесь, в России. Спорить настроение не подвернулось, и он пообещал, хотя решение давно принял и менять его не собирался. Хорошо, родная, обещаю подумать. Спасибо. Возьми вот, протянул племянник майчок, подаренный чекистом. Мне он без надобности, а тебе, не дай бог, вдруг пригодится. Это экстренный вызов моих людей. Если произойдёт нападение или что-то безвыходное, дави на кнопку и старайся держать его всегда при себе. Не спрашивай пока ничего, мне так спокойнее. Бэтмен созвонился с братом Вицка. Тот напомнил ему про фотографии Дарьи для документов и предупредил Вы поймите, Сергей, эти крупные сложности с переправкой Даши к нам они не случайны. Можно бы и пазлы склеить быстрее, но поскольку жену лишили родительских прав, сложная ситуация. В начале марта я приеду в Ростов, и к этому времени все должно быть сделано. Трудности могут возникнуть со старой ведьмой Валентиной Николаевной. Скажите, есть ли возможность у вас повлиять на бабку? Авдей тяжело выдохнул, сделая всё возможное и невозможное тоже. Оно сложно, постараюсь. Главное, вы не подведите. Март это крайний срок. Да и до него дотянуть надо. Не знаю, как нам вас потом благодарить. Мы с супругой в неоплатном долгу перед вами. Ничего, свои люди. Тогда мы готовим всё со своей стороны, и в марте Даша чутица рядом с мамой. Дай бог Конец связи. Перекусив в жаворонке, попутно поболтав с официанткой Юлей, Авдеев отправился на Явку к чекисту. Когда племянник забрался в черную Волгу, Николай поинтересовался: "Как самочувствие Богданович? Бывало и лучше. Ничего, справлюсь. Вы не унывающий человек. С вами приятно иметь дело. Заимно." Не снимая перчаток, аналогично собеседнику, пожал бандит руку габисту. "Слышал, сегодня очередная встреча с нашим общим знакомым". Ага, сам удивился, когда Эдик стрелу назначил, хотя догадываясь, о чём базар польётся. "По нашим данным, вы ему симпатичны". Поставил Иванович ударение на неправильный слог. "Дикий намерен дать вам последний шанс". Всё идёт по плану. От Морозовкам недовольны в Москве очень. Вепр начинает сдавать позиции. Тебе осталось лишь подтолкнуть неприятеля в бездонную пропасть. Легко сказать, усмехнулся Сергей. Сделать и того проще. Вами, в отличие от Эдуарда, в конторе довольны. И после того, как вы выполните то, на что мы рассчитываем, вас ожидает достойная награда, даже выбор. Выбор? Интересно, интересно. Серьёзно заинтриговал чекист преступника. Какой именно? Возможно, легализация здесь, занятие вами ключевых позиций в плотницком. Об этом же придан мечтал. Вот У вас есть шанс воплотить мечту дяди в жизнь. Перейдёте на законный путь. Ваши ребята из ликетиров превратятся в чоп и так далее. Второй вариант. Можем помочь улететь вам вместе со Свиридовой. Не прямо с ней, разумеется, не в одном самолёте. Тем не менее. Вы говорили с ней? Удивился племянник. Нет, но мы предполагаем последний вариант. Надо родиться полным идиотом, чтобы не понять, какие у тебя к девушке чувства. Раз на такое ради неё идёшь. Бэтмен задумался. Не буду отказывать сразу по второму варианту, хотя предварительно никуда я не поеду из России, даже из нашей области не смогу. Вы правильно догадались. Даша мне очень дорога. Я готов умереть за неё, но улететь вместе выше моих сил. Это книжная лирика. Она потаскует немного по мне, а там Европа, деньги, другое окружение. Свери давай без меня, намного лучше будет. Плохой из меня европеец. Понял твою позицию, Серёж. Иванович снял очки и, сделав дружеский тон, снова перешёл на ты. Все равно, подумай. Первый вариант, чтобы ты остался здесь. Нам тоже более интересен. Следует объяснять, почему именно. Понимаю сам. Удачи с вепрям сегодня. Если что, используй маячок. Теперь можно, мы поможем, если что. От души. Стоит упомянуть немного о бригаде Лешева, точнее, бывшей его бригаде. Бэтмен договорился с парнями Алексея, пока он не уладит свои проблемы, а это до середины весны бойцы продолжают работать автономно, формально не вливаясь в племянниковскую группировку. Тем не менее, чтобы их никто не подмял под себя при решении различных вопросов, ссылаться они должны на Авдеева. В свою очередь, если Сергею понадобится поддержка, бригада лесника её непременно окажет. На разговор с вепрем, например, Леховский отправились с племянником. Дикий согласился встретиться на территории оппонента в Жаворанке. Эдик прибыл к 5 часам в сопровождении нескольких быков. Вёл он себя уверенно, дерзко, но, что парадоксально, старался при этом выглядеть дружелюбно. Чего он со мной так долго возится? Недоумевал Авдеев. Неужели впрям я пришёлся ему по нраву, и он хочет, чтобы я встал на его сторону? Вполне возможно, с неординарным-то характером Эдига. Снова здравствуй, племянник. Неприятель подсев к Бэтмену за столик протянул тому руку. Немного поколебавшись, Сергей принял жест приветствия. Тебе тоже не хворать. Рассказывай, зачем пришёл? Мы же мирно решили поговорить, так? Отвечу превентивно. Вопрос с дашей закрыт. Я это хорошо дал понять. Мягко сказано. Хорошо дал понять. Заказ сделаю, не возражайшь? Хозяин заведения утвердительно кивнул и подозвал Юлю. Надиктовав официантке список желаемых блюд, Вепер продолжил беседу. Ты в прошлый раз верно подметил, у меня проблемы с кадрами, которые решают всё. Очень верно. Не одну ночь думал над твоими словами и согласился. Дураком надо быть, извиняюсь за примоту, чтобы этого не понять. Вот, ты парень лихой, умный, да авторитетный не по годам. Скажу прямо, хотел бы, чтобы мы стали союзниками. За время наших хихтёрок ты смог невероятно поднять свою популярность, топтав при этом в грязь конкурента Щербака. Его бригада пока существует, поправил Авдеев собеседника. Ой, обойдёмся без благородных слов. Мы оба понимаем, что Валерик конец, по крайней мере, как по хану. Когда он освободится из каталажки, его никто в расчет брать не станет. Он не поднимет былого влияния и, если не совсем дурак, возьмет в охапку то, что у него имеется, да свалит за бугор. Ты любишь слова висаренычев вспоминать. Так вот, про подобных Чербакову Коба говорил, политический труп. После гибели твоего друга Баулина. А я клянусь, что к этому не причастен. На арене ты один остаешься. Что дальше? Ничего. Открою маленький секрет. Я временно поставил на место Щербака своего человека, чтобы банда не рассыпалась. Нужно всего одно твое решение. И я ставлю тебя полноправным хозяином как в этом городе, так и далеко за его пределами. Правда со временем. Велес, а ты тем более знаешь, легко тебя поднимем на должный уровень. Очень заманчиво. Взамен я должен отдать вам девочку. Угадал? Да, ты прав. Авдив звонко рассмеялся, от чего люди в зале напряглись, уставив на старших свои взоры. В самом деле, Веперь, если бы я лично не участвовал в нашей истории, никогда и никому бы не поверил, что такое возможно. На кой чёрт она тебе сдалась? Чего ты к ней прицепился? Ты втоптал в грязь авторитет Щербака, а этой, как ты выразился, истории пятнаешь и мою репутацию, мой авторитет. Я вынужден перед до конца. Компромисса никакого нет. Бабу ты должен выдать. У меня возникли небольшие трудности в Москве. Я не скрываю, что они вылезли в частности из-за тебя и дочки того гада, потому ты отдал её. Об этом становится всем известно. Далее мы с тобой публично выпиваем мировую и дело в шляпе. С твоей помощью я быстрее решу столичные проблемы. Нет, не подумай, я и один с ними справлюсь, но вместе быстрее. Понятия не имею, где она. Не надо, сморщился дикий, словно съел десяток лимонов, и, отпив немного вина из принесённого ему бокала, продолжил. Я практически уверен, эта стерва у тебя у вас с ней шуры-муры. иначе не стал бы ты так задницу рвать из-за неё. Допустим, согласился Бэтмен. Раз знай, что у нас шуры-муры. Чего тогда просишь её отдать? Ведь понятно, что получишь отказ. Вепер медлил с ответом, прожёвывая жареный кусок баранины. Расчитываю на твоё благоразумие. Ты не дурак. Я думал, ну, поиграешь в рыцаря, побудешь с ней, соблазнишь их или как там ещё. Потом она тебе надоест, и ты от неё избавишься, причём с нашей помощью. Извини, высокие чувства и любовь, я не верю. Эдик, они есть. Веришь ты или нет, может, подумаешь. Ответ: нет. Собеседник махнул через окно кому-то, кто находился на улице. Тогда представлю тебе своего человека. Хотя вы с ним немного знакомы. В зал вошёл давний приятель Сергея. Знакомься, Бэтмен, это Егор, позывной Кадет. Я его поставил вместо Щурбака. Теперь именно он должен решать с тобой вопросы. Мы знакомы, с усмешкой бросил племянник. Вот и поговорите. Дикий поднялся и бык сразу накинул на его плечи пальто. А мне пора. Кормят у тебя пархивенька всех благ. Скатертью дорога, вепрь. Эдик удавился. Его стул занял кадет. АВД только сейчас заметил на лице приемника Щербака приличный след от своего же удара прикладом автомата, что был нанесён при их последней встрече, недалеко от домика роисы Передоновой. Видимо, шрам у вепревца останется приличный. Всё слышал, мерзко ухмыляясь, поинтересовался Егор. Ну, какой вопрос, скривил племянник пренебрежительную гримасу, выражая тем самым открытое неуважение к собеседнику. У меня с тобой счёты. Ой, какие счёты? Давно бы тебя удавил. Почему, батя, рехать с тобой так долго? Не понимаю. Да ладно, теперь он дал мне белый свет. Батя? Отец что ли твой? В кого ты тогда, Егорка, такой тупой? Непонятно. Бык рыкнул, но проглотил обиду. "Нет, батя, это из уважения", серьёзно пояснил браток, не поняв, что оппонент иронизирует. "Шутки кончились. Забиваем серьёзную стрелу. Время и место предоставляю выбирать тебе, как ходячему мертвецу. Передашь завтра через посыльных координаты, а я пошёл". Кадет говорил медленно. фильтровал слова, дабы выражаться солиднее. Пока, Егорушка. Забыл добавить. Развернулся Вепривец перед выходом и прокричал через зал: "Я помню про твои штучки с автоматчиками поднищим. Дешёвый номер не прокатит со мной. Ладно, гуляй покар Ванина. Недолго осталось. Я бы в запою шёл на твоём месте, на последёк" Сергей глубоко задумался. Его ребята находились рядом, что-то горячо обсуждали, предлагали идеи. Шеф их не слушал, витал в глубинах собственных мыслей. Вот и настал момент, которого я ждал, опасался и надеялся избежать. Что ж, либо я их, либо они меня. Нужно серьёзно подойти к стрелке. превратить подготовку к ней в настоящую операцию. Жаль, Лешего нет посоветоваться больше ни с кем, кроме чекиста. А Даша не годится для таких тем, опять испугается, станет плакать и уговаривать, чтобы улетел с ней. Кстати, следует Иваныча завтра предупредить о потосовке. Вернувшись на землю и окончательно придя в себя, племянник отчитал свою троицу. Томпсона за то, что он в последнее время пристрастился к алкоголю, это сказывалось на его внешности и руках дрожали. Запада пожурил просто так, за компанию с Сашей, ибо боялся, Александр на него плохо повлияет, и Дмитрий тоже сорвётся, уйдёт в запой. В такое время это окажется катастрофой. Бичу влетело за его очередное к счастью лёгкое отравление. По собственному признанию Максима, попахивающей тухлятиной внешней некрасивой селёдкой. Не забыл Бэтмен толкнуть и ободряющую речь. В самом деле, братцы, вы чего? Всем сейчас сложно. Не дурите. Разберёмся с кадетом, затем и вепрем. Не за горами февраль, месяц короткий. Там гляди и март. Весной мы начнем диктовать свои условия. Потерпите вы полтора месяца. Нужна полная самоотдача. На кого? Как не на вас троих, а столовов? Мне надеяться? Скрыть отдашьи самоедских мыслей Сергей не смог. Если честно, ему и не хотелось. Такое душевное состояние, что с кем-то хотелось поделиться переживаниями, высказаться человеку, которому он полностью доверял. Кроме невесты таких тогда просто не существовало. Сведовало только сгладить углы, чтобы и не пугать принцессу, и не расстраивать. Они лежали на заправленной кровати, освещаемой тусклым, но теплым и приятным светом радиолы, похожей на ту, что стояла у Раисы Спиридоновны, а вдев в ее специально на дачу притащил, купив у алкашей со своего старого подъезда, где жили бабушка и дедушка, знатно успокаивал раритет придановца. Бэтмен поведал Сверидовой о прошедшем дне, мастерски маскируя пугающие моменты метафорами и синонимами. Что ты собираешься делать? Сочувственно спросила Даша, ласково гладя парня по груди. Оставить на месте встречи засаду, подготовленные ребята имеются. Это как раз не проблема. Что тогда тебя так терзает, не пойму? Кроме самой стрелки, разумеется, ты. Понимаешь, мне при планировании операции придётся находиться непосредственно там. Это больше суток по времени. На кого я тебя оставлю? Если здесь одна будешь, я изведусь. Никакой речи о здравом уме и хладнокровном принятии решений тогда идти не может. Вдруг это отвлекающий манёвр, и они стрелкой лишь выманят меня туда, а сами нагрянут к тебе. Маловероятно, но не исключено, с учётом того, что последнее время к конспирации я, мягко говоря, пренебрёг. С собой меня возьми. Это невозможно. Мало ли, а если кто из моих переметнулся к вепрю? Племянник имел в виду бойцов среднего звена. В своей троице он не сомневался. Ну, почти. Знаю, пощекотала невеста спасителя. Стараясь разрядить обстановку, просто дразню тебя, Дог. Вот уж спасибо. Не волнуйся, всё хорошо закончится. Прорвёмся. Стрелять ты меня научил. Маячок вручил к тому же. Слышимо здесь хорошее. Если услышу посторонние приближающиеся звуки, типа двигателя машины или скрипа тормозов, то выбегу из дома и спрячусь где-нибудь подаль, в заброшенных домиках. Да, вся надежда на маяк. Я попрошу завтра Николая Ивановича, пусть его ребята относительно недалеко от дачи дежурят, например, на кладбище. Если маяк сработает, чтобы быстро могли прийти на помощь. Иного варианта не вижу. Когда это уже всё закончится? Даша поцеловала Сергея. Скоро. Ты, кстати, подумал Конечно, о том, что чекист предлагал ему вариант отбытия за границу, авдеев благоразумно утаил от девушки. Не могу я уехать. Вообще, у меня сегодня голова малость другим забита. Оставим эту тему. Выпустив любимого из объятий, Свиридова отвернулась к стенке и слегка всхлипнула. Обиделась. Чего вот ты? Приобнял её Бэтмен. Не вздумай на меня обижаться в такой период. Хорошо, после триклятой стрелки поговорим, обещаю. Договорились, повернулась девушка. Ты, значит, за меня будешь переживать там, в городе, среди кучи преданных пацанов, а каково мне здесь одной? Вдруг тебя убьют. Не каркай, ничего не случится. Я ведь лично не собираюсь присутствовать на стрельбе. Это дело моих парней. Соврал Авдеев в сотый раз не вести во благо, хотя мысленно клялся этого не делать. Правда? Разумеется, я ж люблю тебя. Как можно врать тому, кто тебе настолько дорог? Ай, подлиза! Иди ко мне. Во время завтрака Сергею в голову пришло неожиданное, весьма дерзкое и рискованное решение. Вместо дела, пока примится решать вопросы со стрелкой, взять с собой в город Дашу и сфотографировать её в тихом ателье для документов. Неплохая идея, так-то, рассуждал преступник. Никто, ни вепрь, ни его болван Егорка представить себе не могут, что перед серьёзной разборкой я вдруг стану возить дочь Ведька с собой по плотницкому. Риск? Да, он есть. С другой стороны, оставляя её одну на даче, я всегда не слабо рискую. Ай, решено. Дашонок, скажи мне, какие у тебя планы на сегодня после моего ухода? Девочка пожала плечами. Не знаю. Телевизор, уборка, чтение. Понятно. Есть другие идеи. Прищурившись, словно хищница, посмотрела дочь Ведька в глаза бандиту. Помнишь, я рассказывал, что дядька твой подгоняет с фото для документов и прочим. Конечно, всё остальное сделаем позже, а снимок можно и сегодня. Думаю, подходящий момент. Да храстерялась. Где мы его сделаем? В городе поедешь со мной, только предварительно тебя переоденем. Подопечная с визгом бросилась парню на шею. Ты серьёзно? А опасность? Прям с тобой в город поеду? Да, прямо со мной. Риск есть. Доверься мне. Ладно, приступим к маскараду. Старушку желаешь меня переодеть? Зачем? Это заезженный ход. Нет, в мальчишку. Есть здесь одежда и обувь моя, подростковая. Немного не в моде, да сойдет. Сейчас и более безвкусно парни одеваются. Может, великовато будет. Да мыши гулять не собираемся. Ты в основном в машине будешь сидеть. Из нее ты за ботана сойдешь, а волосы под капюшон спрячем. Ай, люблю тебя, Бэтмен. Чего ждем? На преобразование свивидовой из девочки в мальчика ушло полчаса. Получилось вполне убедительно. Вскоре наши герои выезжали из СНТ в сторону Плотницкого.